Варя промолчала, потому что не знала, замечательно это или нет. От Соболевской лихости у нее закружилась голова. И еще возникал вопрос. «А ей-то как быть? Маршировать под барабан с егерским батальоном, держать за стремя гульноры? Или оставаться среди ночи во вражеском городе одной? Гряднев, оставляю тебя моих конвойцев, будешь стеречь банк. Не то местные разворуют, а свалят на Соболева», — сказал генерал. «Ваше превосходительство, Михаил Дмитриевич!» звыл прапорщик. «Я тоже в Константинополь хочу!» «А кто будет варварон древну охранять?» Укоризненно прокортавил Девре. Соблев достал из кармана золотые часы, со звоном откинул крышечку. Половина шестого, часа через два, два с половиной начнет светать. «Эй, Гукмасов! Слушай, ваше превосходительство!» — влетел в кабинет красавец Харунжий. «Собирай роты! Строить батальон в походную колонну! Знамя и барабанщиков вперед!» «И песенников тоже вперед! Пойдем красиво! Гульнору седлать живо! В 600 выступаем!» Ординариц-стримглав выбежал, а Соболев сладко потянулся и сказал ну Варвара Андреевна, или стану героем почище Бонапарта, или сложу, наконец, свою дурную голову!» «Не сложите!» — ответила она, глядя на генерала с искренним восхищением Уж до того он сейчас был хорош. Истинный Ахиллес. Тьфу-тьфу-тьфу, суеверно поплевал Соболев. «Еще не поздно одуматься», — встрепенулся Перепелкин. «Позвольте, Михаил Дмитриевич, я верну Гукмасова». Он уж и шаг к выходу сделал, но в этот миг... В этот микс с лестницы донесся грохот множества сапог, дверь распахнулась и вошли двое. Лаврентий Аркадьевич Мизинов и Фондорин. «Эраст Петрович!» — взвизгнула Варя — и чуть не бросилась ему на шею, да вовремя спохватилась. Мизинов пробурчал. «Ага, он здесь. Отлично!» «Ваше высокопревосходительство?» нахмурился Соболев, видя, что за спинами вошедших синеют жандармские мундиры. «Откуда вы здесь?» «Я, конечно, допустил свои воли, однако арестовывать меня это уж чересчур». «Арестовывать вас?» — удивился Мизинов. «С какой стати? Еле пробился к вам на резинах с жандармской полуротой». «Телеграф не работает, дорога перерезана!» «Трижды был обстрелян потерял семерых!» «Шинель вот пулей пробита!» — он показал дырявый рукав. Вперед шагнул Раст Петрович. За время отсутствия он совсем не изменился, только одет был по-цивильному, сущим франтом. Цилиндр, плащ с пелериной, крахмальный воротничок. «Здравствуйте, Варвара Андреевна!» — приветливо сказал титулярный советник. «Как у вас волосы отросли! Пожалуй, так все-таки лучше!» Соболеву слегка поклонился. «Поздравляю с бриллиантовой шпагой, ваше превосходительство! Это высокая честь!» Перепелкину просто кивнул, а напоследок обратился к корреспонденту. «Салям алейкум, Анвар Эфенди!»